Алексей Еслер. Цикл Самая тёмная ночь. Книга вторая. Принцип полукровки. Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. Не включай запротестовала Тая. Эраст убрал руку, нахмурившись. Каждый бокс бойца имел огромное смотровое окно, ведущее прямо на арену. Такие окна шли по всей окружности арены, чтобы команды бойцов могли наблюдать. Механизм позволял затенять окно. Эраст решился снять блокировку, но Тая была против. Девушку потряхивало, она занималась нанесением рекламы и видела взгляд паренька, видела его страх, жажду жизни. Но одновременно с этим безумную боль Каяса дрогнулась, даже не представляя, каким образом и рас решился на подобное, выставить бойца куда слабее Любовы из головы за арены. Ну, ты доволен? Доволен я тебя спрашиваю. Девушка ткнула Ираста в грудь, а затем села в кресло, где минуту назад сидел новоявленный боец и тихо прошептала: "Его смерть на твоих руках". Ирас ничего не ответил. Он лишь щёкнул тумблером, окно стало прозрачным, команда увидела медленно идущего к центру арены парня. На его спине висел прямоугольный щит, в руке он держал несуразно большой молот. "Майерс не оставит от него даже мокрого места", сложив руки на груди, заявил Рори. Инженер казался равнодушным, но нельзя было сказать, что он не переживал. Эйб, в отличие от остальной команды, не бездействовала. Она приготовила кушетку и достала медицинские инструменты, спокойно расставляя их по местам. Э, и... первая на сегодня пара, хорошо зарекомендовавшая себя на отборе Майерс. Да-да, это тот самый цельнометаллический грамила. И неожиданная замена легендарного раста по прозвищу Тарантул, а-а, эм... неизвестный. Да, этот парень попросту не назвал себя. Ну что ж, в давние времена все здесь выступали безымянными, и вы, господа зрители, давали имена. По же парнишка старой закалки, хоть и по возрасту на его губах ещё свежо материнское молоко. Ты готов, боец с практически нулевым рейтингом против Кастома с полутора сотнями очков? Ух, взвыли трибуны. Новичок кивнул. Тогда начнём этот боисбиение, <Hungarian> закричал комментатор. Трибуны затихли в ожидании. Бойцы разошлись на 10 м, пошёл обратный отсчёт. Я не могу на это смотреть, закрыла лицо руками Тея. Не смотри, отрезал Ираст, прикипевшей к арене, еле слышно приговаривая. Давай, парень. Не подводи. 3 2 1. Бой! Ираст сжал кулаки ещё чуть-чуть, и его зубы могли издать скрежет, так он сжал челюсть. Почему-то именно сейчас, как это часто бывает, он смотрел и понимал, что совершил глупость вселенского масштаба. Как был прав Парнишка, как верно сыграл на боли старика, развёл будто пьяного заводчанина. Бойцы на арене стали сближаться. Майерс не был стрелком, твёрдый рукопашник. Сейчас громила не видел в Фаусте угрозу, шёл навстречу спокойно, будто прогуливался по парку. Иrast видел опасность, ощущал её. Майерс был кастомом, Случайно пролезшим за стол старших, но это только подчеркивало его талант. Фауст замер, он стоял и ждал практически без движения. Ну, все? спросил Отая. Они закончили? Чебуха, они еще даже не начали. Он замер как столб и испугался, наверное, высказал свое мнение Рори. Арх! прорычал Отая, убирая ладони с глаз. Шесть метров, пять, четыре. Фауст зашевелился. Он поиграл молотом и будто бы залюбовался им. Когда Майерс был в 3 м, новичок резко размахнулся и швырнул оружие вперёд. Молот полетел будто спущенной тетивы стрела, быстро набрал поразительно большую скорость и со свистом пролетел мимо пригнувшегося Майерса. О свистящей новичка трибуны затихли. Майерс разогнался, и его лицо расплылось в ухмылке. Металлические зубы обнажились в зверином оскале. Трибуны снова зашумели. Майерс принял это на свой счёт и замер, помахав рукой в сторону зрителей. Именно в этот момент его поразил страшнейший удар в затылок, заставивший гигантского кастома уткнуться лицом в песок и застыть без движения. Молот рухнул рядом с телом, выполнив свою работу. Трибуны снова затихли. Никто не мог поверить в увиденное. Кто-то посчитал это видением А кто-то верно понял намёк и побежал переделывать свои ставки, ведь такой уровень вооружения говорил, что новичок пойдёт дальше, чем кто-либо предполагал. Фауст развернулся и пошёл к своему боксу. Перед тем как удалиться в открывшуюся дверь, он повернулся к Арении и вытянул руку. Молот резко взлетел, оставляя небольшой шлейф и устремился в сторону новичка, ударяясь в крепкую ладонь, словно преданный пёс. А-а-а только и смог промычать Рори, точно описывая состояние каждого из команды. Новичок зашёл в бокс в полной тишине, усаживаясь на кресло. Удивил парень. Ничего не скажешь, одобрительно произнёс Ираст. Новичок лишь пожал плечами, откидываясь на спинку кресла и замирая в таком положении. На фоне тут же разгорелась дискуссия. Ну и славно. Целый Тай снова стал улыбаться. За меня ты так не волнуешься. подколол менеджеру Ираст. Я жду того дня, когда тебя засранцы прибьют, фыркнула Тая, но глаза её смеялись. Итак, следующий в сетке Сакхельский месаруб. И да, он реально был мясником, пока случайно не оттяпал себе руку пилой, вживил первый протез, затем второй, а потом и начал драться. К Фаусту подошла Эби. Он почувствовал её аромат недорогие духи, он сам когда-то помогал их выбрать. Коллега закрыл глаза, потому что был уверен, Не сделай он этого, вся напускная конспирация рухнет. Перед подругой у него никогда не было тайн, а сейчас все закрутилось настолько сильно, что распутать этот клубок уже не в его силах. Как рука? Она взяла его за руку. Не болит? Я видела, с какой силой ударился молот. Фаулс пожал плечами, универсальный жест, как бы говоря, что ему все равно. Пять минут до выхода, предупредила Тая. Этот мясоруб быстрый малый. Он разделался с противником за какие-то несколько минут. Прямо как ты. Вот только не просто вырубил железоголового болвана, а нарезал своего визави на слайсы. Фауст кивнул, освобождая руку из ладони Эбби. Подруга будто чувствовала, кто находится за маской. 2 минуты. Фауст поднялся и вышел в коридор, направляясь к выходу из бокса. Даже через металл двери был слышен рёв многоголосой толпы, проникающий в коридор через самые тонкие щели. разносящиеся, по нему эхо и не желающие успокаиваться. Видимо, месник вызвал у толпы настоящий экстаз. Тем сильнее будет разочарование, когда он пойдёт. Фауст улыбнулся, там под маской, после чего двери открылись, и он вышел наружу. Этот бой будет непростым, серьёзно сказал Ираст. Будто мы не знаем. Та искрестила руки и напоминала нахохлевшегося воробья. Рори стоял в дальнем конце бокса, опираясь спиной о стену, Эйбиджи сидела на рабочем кресле для операций. Все снова напряглись. Бойцы на арене сошлись. Хрупкая фигура парня в кожаной куртке и штанах против настоящей горы из стали и жира. Месник был не высок, но не уступал в ширину трём взрослым мужчинам. Правой рука у него отсутствовала, вместо неё стояла пила, всё тело заковано в доспехи, левая рука держит щит. Он напоминал рыцаря средневекового героя, но в нём это не сказка. Если мясник и напоминал рыцаря, то такого, который съел дракона и обесчестил принцессу, забрало его шлема, поднято и жёлтых окалиненных зубов торчит сигара. Он прищурился, камера транслирует взгляд на большие телевизионные панели в несколько сотен метров, чтобы каждый зритель видел в деталях. Снизу на этом же экране голова новичка, а точнее лицо в маске Маска придавала некой уверенности, будто ему было всё равно. Кто бы мог подумать, но вы это так. Наш малыш дожил до второго раунда, но я не верю, что этот бой ему и правда под силу. Тут не прокатят уловки, не прокатит хитрость. Пришло время сделать отбивную. Толпа взревела, противники начали расходиться на дуэльное расстояние. Месник отошёл к стартовой позиции, хорошо затянулся, после чего по левком отправился галопом, отправился галоп на песок и растоптал, не отрывая взгляда от Фауста. Трибунам много не надо. Они снова залились в криках и смехе. Здравик мотнул головой, забрало захлопнулось. Резак в его руке начал активно работать, издавая неприятный скрежет. Фауст наклонил голову и снова поиграл молотком. Месник не спешил нападать, видимо, был готов к очередному выверту. Он приближался неспешно, в то время как коллега оставался на месте. Уу, осуждающе взвыла толпа, реагируя на осторожное поведение потажного бойца. Трибуны хотели, чтобы он растоптал наглого новичка, который возомнил, что способен сражаться наравне с городскими сайберами. Месник ускорился, закрывая верхнюю часть тела щитом и выставляя свой рюкзак. Фаулс начал движение, когда месник был так близко, что можно было почувствовать его прокуренное дыхание. Когда Колыка вытянул руку с молотом, молот пылыхнул и позволил Фаусту взлететь, уходя из-под таранной атаки. В высшей точке двигатель молота отключился, и Фауст сделал мягкий кувырок через голову, ударяя проносящегося внизу грамилу по затылку. Удар мог раздробить полено, но закованная в шлем голова мясника устояла. Он сделал ещё несколько шагов и остановился, потряз головой, приходя в себя. Когда мясоруб повернулся, он был так серьезно настроен и не реагировал на подначки толпы. Он снова начал сближение, но в каждом его шаге чувствовалась неуверенность. Фальс снова стал ждать. Он смотрел по сторонам и будто дразнил публику своим непрошибаемым спокойствием. Стояла бы рядом кровать, он бы уснул, пока осторожный мясник не сделает второй заход. Но такой исход не слишком радовал парня. Он решил форсировать события. Первый удар прошёл не так гладко, громила не упал, как подкошенный, значит, надо сделать нечто другое. Фауст побежал, срываясь с места, будто гонимый ветром пожелтевший лист. Месник встал на месте, так он был удивлён и растерян. Фауст подбежал к нему и поднял руку, после чего противник ожидаемо поднял щит, чтобы защититься от пикирующего вороном врага, но Олег и не собирался прыгать. Он проскользнул снизу, и что было сило ударил под колено. Молот полыхнул, расходуя еще какую-то часть заряда. Раздался хруст, слышимый даже у трибун. Нога сокхельского мясоруба поменяла свои очертания, выворачиваясь наизнанку, будто нога кузнечика. Мужчина закричал, начал балансировать на здоровой конечности, стараясь не наступить на раненую, и совершенно забыл про фауста. Второй удар в затылок не оставил шансов. Мясоруб выпал из реального мира. Осталось работать только его пила, под звуки которой коллега уходил прочь с арены. Команда встретила куда спокойнее, чем в первый раз. Эбби зрительно осмотрела своего подопечного и снова поправила приборы, в душе молясь, чтобы сегодня они не пригодились. Фауст сел на место, смотря за поединком двух новых кибернетически улучшенных бойцов, ведь один из них в конце боя станет его противником.